Глава 27. Майор проявляет осторожность. Когда Павлов подошёл к своему отделению, его там уже ожидали жена с аргина Мария Борисовна и Евлампия. А также с ними почему-то была молодая преподавательница с литфака Софья Мифудиевна Сковородникова. Марии Борисовне обостристи мужа сообщила Сковородникова. В эту ночь Софья Мифудиевна почти не спала. Всё думала звонить марии борисовне ночью или дождаться утра александр первый сказал позвоните утром то есть нужно было дождаться 9 или хотя бы 8 она позвонила в 6 оказалось мария борисовна уже не спала и очень волновалась куда же шура пошёл так рано и записки никакой не оставил сунин рассказ сковородникова прибежала тотчас же её отнюдь не успокоил Она стала звонить Евлампиеву, подняв с постели и его. Тот решил, что нужно сейчас же идти к Павлову. А Софья Мефодьевна увязалась с ними. — Все, все в порядке! — воскликнул майор, едва увидев эту группу. Они сидели на стульях в коридорчике перед его кабинетом. — Сейчас будем оформлять освобождение. Обращался он, конечно, главным образом к Евлампиеву. Александра I привели по его приказу минут через 10. Александр II тотчас начал шутить по поводу костюма задержанного. Полосатая ночная пижама. Симпатичный костюмчик ты выбрал для прогулки. Видно спать пофнуть и ушёл. Это мне здесь выдали, серьёзным видом ответил Шура. Здесь такая форма, полосочку, это всем известно. Материя только тонковата. Наверное, хорошо вы без яньнике топят. Сашка, хватит издеваться. Он же и впрям замёрз. С 4 часов сидел. Это же почти 5 часов на холоде в лёгкой пижамке, ревла Маша. Шура, на, надевай, я захватила тебе свитер. Все вытаращили на неё глаза. Маша, нет слов. Вот это предусмотрительность, воскликнул Шура. Ну лучше бы ты захватила мне какие-нибудь штаны. — Наверх у меня имеется куртка, а вот штанов нет. — Что-то вы сильно развеселились, — прервал майор Павлов. — Еще документы не оформлены. — На печального и вошь лезет, так что грустить вредно, — бодро ответил ему зэк в полосатых штанах. Принесенный женой свитер он уже натянул на себя, а свою старую куртку повесил на специальную вешалку в углу. Там и другие верхнюю одежду разместили. Стулья пришлось внести в кабинет из коридорчика. В кабинете на всех не хватило. — О, в свитере тепло! — воскрипнул Александр Павлович, удобно усевшись на стул. — Спасибо, Машенька. В свитере я еще одну ночь могу тут переночевать при необходимости. И обратился к майору. — Алексей Иванович, как пафнуть ее? Есть ли надежда, что останется жив? Повнутий в реанимации себя не пришёл допрашивать нельзя но врачи уверяют что жить будет вовремя вы подоспели александр павлович коюк бы повнуть её если б не вы так вы поняли воскликнул александр 1 вы всё-таки разобрались в том как всё это было конечно поняли александр павлович иначе б я не смог вас так легко отпустить дело начинает проясняться вы не поверите Кикимора оставила в квартире пахнуть его свою юбку. Это серьёзная улика. Кроме того, есть следы и в замке, и ещё кое-что. Димая сцена была ему ответом. Воспользовавшись минутой затишья, Павлов звонком вызвал дежурного милиционера и со словами: "Купи, пожалуйста, булочек или пирожков к чаю", дал ему 5 рублей, а сам тем временем включил электрический чайник. За чаем они сидели долго. Сначала Павлов сказал о новой версии в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Рассказ выглядел примерно так: Действующий в городе преступник, на нём убийство Семёновой и покушение на Пофнутиева, орудует в маскарадном костюме кикиморы. Готовится к преступлению он начал ещё до Нового года. В это время он снял с верёвки стёртую суконную юбку фидоре Маркеловне Безухиной, сделав её основной частью своего костюма. 14 января он при странных обстоятельствах, с неизвестной целью убивает Семёнову, а ещё через несколько дней совершает покушение на пофнуть его. Покушение тоже могло закончиться убийством. Его предотвратил Соргин. По всей вероятности, в обоих случаях имело место неудачная попытка ограбления. О преступнике известно уже немало. Во-первых, с большой долей вероятности можно утверждать, что он живёт в преподавательском общежитии. В пользу этого говорят следующие факты. Первое. Когда Саргин его оттолкнул от Пафнутьева, он побежал к двери. Но из коридора на шум в квартиру уже входили другие жильцы. Преступник зашёл в туалет, сбросил юбку, платок и маску. Маску и платок он, вероятно, спрятал на себе, а вот юбку, она толстая, суконная, не сумел никуда запихнуть, времени уже не оставалось. И он бросил ее на тумбочке в туалете, а сам вышел. То, что никто не обратил на него внимания, свидетельствует о том, что это человек в общежитии привычный, один из проживающих здесь. Есть и второе подтверждение этому. Дверь в коридор была заперта с 11 часов. Открыли её только когда приехала скорая. В этот промежуток извне преступник проникнуть в дом не мог. А он ещё прежде чем зайти в квартиру, выбил пробки во всём доме. Тоже время надо. Это всё можно было сделать при условии, что человек здесь живёт. И третье. Преступник выбрал для незаконного проникновения Ночь, когда квартира пустовала, лучше всех об отсутствии жильцов были осведомлены соседи. Пофнутиев же вернулся случайно. Никто из соседей этого не знал. Неудивительно, что не знал и преступник. Квартиру Пофнутиевых он выбрал для ограбления, потому что соседям было известно, что Геннадий Иванович давно собирает деньги на автомобиль. Грабитель открыл замок подобранным ключом, Замок несложный, ключ подобрать легко. Прошёл с фонариком к столу и, не зная, где лежат деньги, начал их искать в столе. Вовнутрь впроснулся и кинулся к вору. Завязалась борьба. Дальнейшее нам известно со слов уважаемого Александра Павловича. Все трое повернули головы к Сергину. От выпитого чая с булкой, не спавший всю ночь узник посвежел. Когда он заговорил, Гулс его звучал бодро. Выдающе согласен с Алексеем Ивановичем по основным положениям его версии, я позволю себе возразить относительно только одной детали. У нас с Александром Николаевичем имеется предположение о предмете, за которым охотится преступник. Начал он: "Это не деньги. Это тетрадь, которую доверил в 1942 году беженцу Фёдору Двигуну, сосланному из Москвы в Ворст" инженер Игорь Черняев Мы провели собственное расследование и пришли именно к этому результату Что там в тетради мы, к сожалению, не знаем Почему она так необходимо преступнику непонятно Однако из обстоятельств преступлений в пользу нашей версии говорят некоторые факты Во-первых, оба пострадавших, и Семёнова, и Пофнутьев, не были богатыми людьми Оба они являлись старшими преподавателями без ученой степени. Всем хорошо известна их зарплата. Она меньше средней по стране. Так что выбор грабителя не совсем понятен. Во-вторых, оба преступления связаны с домом Летуновского. Не будем забывать, что теща Пафнутьева проживает в том же доме, что и ставшая ранее жертвой преступника Ольга Васильевна. В-третьих, В квартире по Фнутиво преступника интересовал именно письменный стол. Да, все в общежитии знали, что Геннадий Иванович собирает деньги на машину, но крупные суммы жители Бенни никогда не хранят в столе. Их прячут в комод или даже в более укромные места. Грабитель же перерыл письменный стол. Я думаю, что в поисках тетради. Её легко спрятать среди бумаг. Тетрать он найти не успел. или же ее у Пафнутьева не было. Где она может быть сейчас? Я предполагаю, что если не в квартире Пафнутьева, то у его тещи Казадаевой. Павлов заволновался. — Александр Павлович, в этом флигеле уже провели обыск. Нету там ничего. — Нет, значит, нет, — примиряюще сказал Александр Второй. — Может, в доме Тамара держит? А может, и у Пафнутьева. Недаром же эта кикимора к нему полезла. Она знает что-то. Если версия с тетрадью верна, Казадаева и Вера Пофнутиева находятся сейчас в опасности. Преступник, как мы знаем, уже совершал убийство ради этой тетради, продолжил Александр I. В квартире Пофнутиева ещё и ребёнок, Таня, пятиклассница, она тоже может пострадать, акнула Мария Борисовна. Шура печально кивнул. В связи с этим у меня есть план, сказал он. Мы возьмём его на живца. В качестве живца я предлагаю себя. Все посмотрели на него. Не слишком высокого роста, худощавый саргин с командирскими усами и эйнштейновской шевелюрой, на роль живца подходил. Однако Маше эта идея сильно не понравилась. Она открыла рот, чтобы возразить, но остановила себя. Ещё неизвестно, как решат. Остальные сидели тихо. ожидая завершения реите. В моём плане каждому из вас отводится своя роль. Важнейшая Софья Мефодиевна Скворودникова зарделась. Она была в полном восторге от происходящего. И она, она участвует в этих событиях, а будет участвовать ещё больше. Софья Мефодиевна, вы расскажете всем в общежитии, что видели лично? как я украл в комнате пофнутиева какую-то тетрадку Что? изумилась Соня. Как вы могли украсть тетрадку? Во-первых, там народу много было, во-вторых, вообще Что касается второго пункта, вообще, то он даже не обсуждается. А по первому отвечу. Молча. Просто подобрал на полу, там она валялась и спрятал под одежду. Все были так напуганы, что не заметили. а вы стояли рядом и увидели и вы как бы между прочим рассказываете об этом ну например островой и проскоя Ивановне обязательно и ещё кому-нибудь на ваше усмотрение одновременно маша собирается в москву навестить сына маша удивлённо вскинула бровь шура я собиралась поехать в феврале ну и поедешь в феврале однако расскажешь всем кому только можно что едешь сейчас А сама одну-две ночи у Евлампиевых проведёшь с Ириной пообщаешься. Иринович уже послезавтра приедет. Саша, ты не будешь возражать, если Маша у вас переночует? Не буду, кивнул Евлампиев. Тем более, что я уже понял твой замысел. И скорее всего, мне в это время предстоит сидеть в засаде. Я согласен на этот план лишь в том случае, если буду рядом с тобой. Именно так, кричал Саргин, обычно сдержанный Он иногда всё же проявлял сильное волнение. Ты будешь сидеть в засаде вместе с майором Павловым. Позвольте, осторожно заметил Павлов. Я своего согласия не давал. Извините, уважаемый Александр Павлович, но высказанные вами предположения о наличии некой тетради и тем более о связи преступника с событиями времён войны не доказаны. Это всего лишь предположение, он усмехнулся. Полёт фантазии. Наступило молчание. Павлов задумался. И Александр I, и Александр II были уважаемые в городе люди, большого ума люди, прекрасные специалисты и благороднейшие. Однако эти умнейшие люди один раз уже вовлекли его в сомнительное дело. Он уже ругал себя один раз, что пошёл у них на поводу. Обыск во флигеле дома Литуновского начальству не понравился, да и подчинённые шушукались. После того обыска он чувствовал иронические взгляды у себя за спиной. Было очень неприятно, когда полковник, начальник Псковской милиции, отпустил извивительные замечания насчёт излишней активности и странных фантазий майора милиции. Нехорошо, милиционеру иметь такое бурное воображение, сказал полковник. И Павлов был с ним совершенно согласен. Логика хорошо, воображение излишне. Ну, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Эти друзья, Александр I и Александр II, действовали на него магнетически. Майор ещё со студенческих лет уважал их способность к жёсткой логике. Однако порой они начинают фантазировать, особенно Александр I. Нет, твёрдо сказал Павлов. Извините, Александр Павлович, но ваш план никуда не годится. Наличие тетради всего лишь предположение, очень сомнительное к тому же. Ещё менее доказана связь с событиями тридцатилетней давности. К чему эти фантазии? Имели место две попытки ограбления это очевидно. Остальное фантазии. Если же предположить, что дело и впрямь в тетради, ваш план опасен. Что это за ловля на живца? Это из художественной литературы. Если тетрадь существует, и вы объявите, что она у вас, это крайне опасно для вас. Единственное, что меня успокаивает, никакой тетради нет, и ваших слухов просто никто не заметит. Он немного помолчал и решил смягчить свои слова. Не лезьте вы, пожалуйста, в это дело, сказал он проникновенно, глядя на обоих математиков. Каждому своё. Преступников должна ловить милиция. Вы, Александр Павлович, уже сильно рисковали один раз, когда в окно к пофнуть его прыгнули. Ну, тут поступок смелый, я не спорю. И вы человека, конечно, спасли, майор замялся. Однако в другой раз так не делайте. Если бы мне эта юбка, оставленная в туалете, да не царапина, свежая в замке, сидеть бы вам в тюрьме, и я ничем не смог бы помочь. В общем, давайте подписывать бумаги. Вы, наверное, хотите отдохнуть, ведь не спали всю ночь. Намёк был понят. Бумаги подписали быстро. Учитывая пижамные штаны с аргина, майор предложил отвезти его домой на милицейской машине. Однако Шура отказался. и предпочёл вызвать такси. Мотивировал он тем, что не желает в очередной раз привлекать внимание соседей к своей персоне, раскатывая на машине с приметной синей полосой. Павлов всё же решил, что доцент обиделся на него. Ладно, на обиженных воду возят. Потом сам поймёт, что не прав был. Выпроводив гостей, майор тяжело вздохнул и сел писать отчёт. Очуд дался легко. Обнаруженные улики убедительно свидетельствовали о невиновности доцента пединститута Саргина. Напротив, его вмешательство спасло пострадавшего попнутия. Было очевидно, что кто-то раньше его проник в квартиру, используя отмычку. Но кто? И вроде найти преступника теперь не трудно. Всего 11 квартир в общежитии. Кто-то из жильцов, конечно. Павлов под номерами выписал все семьи. Просковия Ивановна была вычеркнута сразу. Ей и юбку не нужно было воровать. У самой такая же. Сковородникова 3 месяца всего работает, не местная. Длинную юбку у себя нашла бы. Зачем ей с верёвки снимать? А главное, ростом не велика, худенькая. Вряд ли она могла пофнуть его мордой об стол колотить. С другой стороны, Чего она приперлась-то к нему с Евлампиевым? Ей-то какое дело, она с Павловым едва знакома. Но все ж ее не стоит подозревать. Дальше Заболоцкий. Приехал три года назад из Ленинграда, там не смог устроиться. Про этого вообще мало что говорят. Молчун, докторскую пишет. А чего его котяра орал еще до совершения преступления? На всякий случай галочку поставил. Родионовы. Он педагогику преподает. Вроде хорошие отзывы. Ни в чем не замечен. Жена на почте работает. Но все может быть. Совсем их снимать с подозрения нельзя. Поставил возле них точку. Итак, Павлов проанализировал возможность участия в преступлении каждого из жильцов. В той или иной степени подозрительны были почти все. Из мужчин он вообще никого не исключил. Наиболее подозрительным казался Безухин. Во-первых, подозрение вызывала история про снятую с верёвки старушечью юбку. Не так легко украсть что-либо с верёвки во дворе общежития. Здесь все про всех всё знают и находятся под постоянным наблюдением. Всем известно, что Просковья Ивановна смотрит в окно не только днём, но нередко и ночью. Старушечий сон короток. И Заболоцкий не спит ночами. Типичная сова, он работает по ночам над своей докторской, до утра сидит. И не только сидит. Иногда он выходит ночью во двор, нарезает круги, обдумывая свои гениальные идеи. Вот он и мог снять юбку, кстати. Однако у него комплекция не та. Клипкий, не справился бы с пахнуть его. Вряд ли он. Дальше Акиншин. Ну, этот покрепче заболотского. Однако идейный очень, и карьерист. Осторожный к тому же, не станет рисковать. Шофёр Виталик вот кто подозрителен. Грубый и очень себе на уме, может проявить жестокость. Теперь безухин, крупный, сильный мужчина. Он мог пустить слух о пропавшей юбке, а сам припрятать её от матери и использовать. И вообще, выглядел он сегодня утром очень подозрительно. Когда майор ему юбку предъявил, он неестественно как-то оживился, удивлялся, ахал. В общем, надо проследить за Безухиным, а для начала допросить его ещё раз. Ну и других тоже, конечно. Не так их и много.